Глава 20 По нашим расчетам, для полной и качественной эвакуации, окруженной под Борисполем группировки советских войск, требовалась пара недель. Но после двух-трех дней интенсивной эвакуации и особенно после нашего вмешательства и насыщения войск боеприпасами, продуктами, медикаментами и полного вывоза тяжкого груза в виде огромного числа раненых, планы советского руководства изменились. Активизация практически разгромленных и деморализованных окруженных советских частей резко изменила расстановку сил на Южном фронте. Немецкое командование было вынуждено снять с фронта еще дивизию, но и этого было явно мало. Положение группы армий Юг в преддверии решающего наступления под Москвой становилось явно неоднозначным. Поэтому в ставке Гитлера было принято однозначное решение на споро уничтожения окруженных русских. Для этого с фронта снималась еще две пехотные дивизии и в помощь перебрасывалась моторизованная бригада «Лейбштандарт-СС» Адольф Гитлер. Все это мы узнавали от языков, которых регулярно притаскали бойцы Дегтярева. Словивший кураж от новой войны, чистого мира и главное природного и понятного противника, они гуляли по немецким тылам, как у себя дома. Тут сказывалось техническое превосходство, уровень подготовки и, главное, опыт. У наших его было в доступе. Ночью определялись цели. Позиции артиллерии и минометов, пулеметные точки, штабные блиндажи, батальоны и полковые пункты боепитания, даже отхожие места идти те документировались. Данём уже артиллерия, которая регулярно снабжалась боеприпасами, в течение нескольких часов всё это смешивалось с землёй. Видя перед собой новую войну, где не немцы безнаказанно уничтожают советских людей, а наша артиллерия и разведка работают столь эффективно, самолеты противника лихо и безнаказанно сбиваются, в окруженных войсках, где, несмотря на изменение ситуации, уже давно целое подавленное настроение, начался натуральный подъем. Подавность обреченных людей сменилась азартом и злостью, что выдалось изменением тактики обороны, контратаке, Глубины рейды с прорывом ко вторым и третьим линиям обороны при поддержке бронетехники из будущего стали обычным делом. Учитывая местность, где преобладал равнинный рельеф, применение танков с дальнобойными и точными пушками стало настоящим бедствием для противника. В качестве заключающего штриха было применение града для обработки свеженького полка вермахта, переброшенного для усиления потрепанных непрерывными боями немецких частей. У нас была всего одна такая установка, но и ее хватило, чтобы противник просто побежал. Слухи о новом оружии русских уже давно ходили в войсках, а тут они на себе ощутили его воздействие. Причем это были не БМ-13 «Катюша», которые только-только эпизодически начали использоваться на фронтах, а более совершенный и смертоносный комплекс, что немцы со всем нашим рвением и почувствовали на себе. Все это, естественно, отражалось в переписке немецкого командования разного уровня, часть которой нам удалось перехватывать и с некоторым напряжением расшифровывать и читать. Прибывшие судоплатом и переправленные на плацдар спецсиалисты тщательно фиксировали тактические схемы применения новой техники, методы взаимодействия, оперативность управления, качество разведки и многое другое, чем профессиональные военные из будущего могли поделиться с предками. Несколько раз в особо критической ситуации приходилось перегонять технику через порталы под Севастополь, где Манштейн силами 11-й полевой армии начал активную осаду города. И снова показательная работа градом, потом танковые контратаки при поддержке моряков Черноморского флота. Все это прикрывалось шилкой, двумя зушками для мобильности, размещенными на броне БТР. Особенно это помогло в конце октября по местному времени когда немцы при поддержке танков после массированного артовстрела прорвали оборону в Микензиевых горах. Вот там мы и оттянулись, особенно учитывая, что театр боевых действий был нам хорошо знаком. Эскадрилью лаптежников, выстроившихся в смертоносный круг, при охране двух пар МИА-109 удалось неплохо проведить шилки с ее станции радиолокационного наведения, пока двезушки для отвлечения внимания создавали огневую завесу. Это было красочное зрелище. Завешанная для маскировки ветками, из-за врага выскочила ЗСУ-23-4 в простонародье Чуть остановилась, обрабатывая бортовой РЛС воздушной обстановки И через несколько секунд, не останавливаясь, на ходу открыла огонь короткими очередями с четырёной 23-мм артиллерийской зенитной установки. Именно в этот момент вся радиосвязь у противника была подавлена и как-то скоординировать свои действия и сообщить товарищам, возникшей опасности у немцев не получилось. Отступающие бойцы завороженно смотрели на сравнительно большую и необычную с широкими гусеницами боевую машину, которая в течение минуты умудрилась сбить шесть самолетов, после чего злобно повертив башни, рыкнув пушками вслед удаляющимся самолетам, снова скрылась за холмом. После столь эффективного использования устаревшей для нашего времени, а такой эффективной для начала войны самоходной зенитной установки, по согласованию с руководством СССР и штабом обороны Севастополя, мы иногда устраивали зенитные ловушки по типу тех, что во время войны во Вьетнаме устраивали советские зенитчики. Затаились, подловили 2-3 самолета и скрылись, что не могло сказаться на активности немецкой авиации на этом участке фронта. По ночам же мы развлекались не менее весело. Пользуясь полным отсутствием у противника ночных истребителей, в воздух поднимались легкие Р-5 с бомбовой нагрузкой и, пользуясь камерами, с тепловизорами и приборами ночного видения, проводили разведку, корректировали ночные артовстрелы советской артиллерии и в особых случаях проводили бомбометание. Все это устраивалось при полном подавлении радиосвязи у противника и попытки немцев отловить наши маленькие юркие самолетики по ночам с зенитной артиллерии и высветить прожекторами обычно заканчивались артиллерийским обстрелом выявленных позиций. Через две недели такого жесткого прессинга ночью немецкие позиции просто погружались в темноту, стараясь ничем не демаскировать, ну и это не мало помогало. Для всех участников этого конфликта становилось понятно, что эффективность советской артиллерии под Севастополем Благодаря новым методам разведки, корректировки, качества связи и целеуказания резко увеличилась и в такой ситуации потери противника становились просто катастрофическими. Ну, какой командир батареи может ошибаться, когда светящего самолета ему на планшет придают картинку с прямой видеотрансляции результатов его стрельбы? В то же время особенно стали донимать ночные бомбардировки города, но и тут пытливый потомков нашего решения. Выделив около десятка ПЗРК-стрела и игла, привезенные в качестве подарка дегтярём, их установили на Р-5, которых аж 4 штуки судопатов выцеганил для наших опыта. Эдакие суррогатные ракетный истребитель Тем не менее, себя неплохо показали. Ночью на гору в районе Инкермана выгоняли нашу Шилку, мощная РЛС которой давала хоть какое-то целенаведение на немецкие бомбардировщики. Пользуясь таким вот экзотическим методом, эти фанерные тарахтелки протестия на пределе своей высоты и скорости выводились на колонны бомбардировщиков и, приблизившись на приемлемое расстояние, дождавшись списка головки самонаведения, захватившей цель, оператором производился пуск зенитной ракеты. Но и из этого извращения вышел толк. Четыре сбитых немецких бомбардировщика были весьма серьезным показателем. Переговорив с Судоплатовым, мы установили два ПЗРК на бомбардировщик ДБ-3, на котором я недавно летал на Украину, и до оборудовав его из будущего, переквалифицировали в ночного охотника. Недавно такой холодный и неуютный бомбовый отсек превратился в некоторое подобие командного пункта, где были расположены мониторы внешних камер, с тепловизора, систем наведения, с общей воздушной обстановкой, которую фор формировали на базе информации и постов наблюдения и РЛС «Шилки», и, конечно, система пуска ракет. Следующей ночью, после обнаружения подлета самолета противника, его подняли с аэродрома, вывели на курс и дали возможность впустить кровь воякам Люфтваффе. Мы собрались в КШМ, куда выводилась вся обстановка и телеметрия с самолета. Конечно, из наших было много желающих поуправлять джойстиком, сбивая немецкие бомбардировщики. И по поводу выбора кандидатуры в полет буквально началась война, поэтому пришлось принимать волевое решение. В итоге выиграл Коля Ковтайкин, толковый грамотный прапорщик изнутряков. В наполненном зрителями Кунге все затеив дыхание слушали трансляцию с самолета. Ковтайкин на основании целеуказания Земли давал указания пилоту самолета. «Высота 3000, выполняю, курс 230». Выполняю. Расстояние до цели 2000. До перехвата 2 минуты. Вас понял. Пауза. В томительном ожидании прошли 2 минуты. Все смотрели на экран монитора. И точка нашего самолета приближалась к питмиллу, которая изображала группу немецких бомбардировщиков. База. Это уже нам. Есть визуальный контакт. Ваше решение. Атакуйте. Вас понял. Дальше уже пошла скороговорка докладов. «Выход на дистанцию пуска. Захват первой цели ГСН. Произвожу пуск. Есть пуск. Фиксирую выход ракеты. Есть поражение. Визуально фиксирую выпадение солдата из строя. Теряет высоту». Прошло несколько методных секунд. «Есть захват трой цели ГСН. Пуск. Попадание. Ёпп. Макс, нахер, линяем!» «Сокол, что случилось?» «У него боезапас детонировал. Там сейчас такое в воздухе творится». Через несколько минут уже капитан Решетников докладывался у руководства «Клумба, это Ромашка-4, задание выполнил, возвращаюсь, повреждений нет». Все облегченно вздохнули. Никто так не волновался, даже когда Р-5 наводили на немецкие бомбардировщики, а тут уже был совершенно другой уровень и технический, и организационный. В дополнение к этому ночному охотнику готовили другой, но уже не с ПЗРК в качестве основного оружия. У немцев было слишком много самолетов, а зенитные ракеты еще в наше время были дефицитом, поэтому решили разработать и пустить в работу еще одну систему. В качестве оружия предполагалось использовать советскую авиационную пушку 30-мм 2А42, которую сняли с поврежденной БМП-2. Работы еще не были закончены, наши умельцы с аэродромными специалистами пока не закончили крепление и систему управления орудием на бомбардировщике ДБ-3. Но исходя из реалий, это будет неплохой ответ немцам. Электронное наведение, цифровой баллистический вычислитель, совмещенный с приборами ночного видения, должны повысить эффективность этого оружия. К сожалению, это пока еще не закончено решение. Но, как мы надеялись, в ближайшем будущем Люфтваффе ощутит на себе потуги наших умельцев. Из-за явного дефицита истребительной авиации и подавляющего превосходства люфтваффе, извращение в виде Р5 и прикрепленного к нему ПЗРК стрела пришлось несколько раз применять и днем. По договоренности с советскими летчиками истребителями, закрутив воздушный карусель, они вытягивали немцев в район Мкермана, там их атаковала зенитными ракетами четверка беззащитных Р5, поддержанная безжалостной и смертоносной «шилкой». Основное условие, оговоренное судоплатом чтобы подбитые ПЗРК самолеты противника падали на контролируемые советскими войсками территории. На месте каждого пожара потом рыскали вездесущие сотрудники контрразведки и собирали любые фрагменты самонаводящихся зенитных ракет. К тому времени в Севастополь пришли несколько кораблей, полностью забитых продуктами, горючими боеприпасами, которые мы заказываем. На днях, во обстоятельствах стражавшей секретности, готовилась отправка группы специалистов, членов семьи наших бойцов. В первую очередь, это были женщины, и дети, которые требовали немедленного курса лечения и усиленного питания экологически чистыми продуктами. На фоне таких тактических успехов в нашем коллективе царило приподнятое настроение. Но и я, и Судопатов понимали, что основная задача не бить немцам морды, а передавать технологии и, главное, учить. Поэтому параллельно готовилась операция по отправке первого потока специалистов. Постоянно курсирующими подводными лодками ЧЕФ уже отправили в Новороссийск партию вычастительной техники, где на серверах хранились горы технической документации и четырех специалистов по обслуживанию и установке. В их число входили уже готовые и опробованные танковые и авиационные симуляторы. С побережья для оперативности, военно-транспортными самолетами Все эти ценности уже вывозились подальше от линии фронта. Изначально планировалось как перевалочную базу использовать усадьбу и потом решать, что делать дальше. Но начавшееся немецкое наступление под Москвой изменило планы и грузы пошли в Куйбышев, где была создана основная база. Там уже несколько дней рулил Борисыч, официально получивший звание старшего лейтенанта госбезопасности.